Глава 7 Банк шушукался. По-другому это назвать было никак нельзя. Везде, и в кредитном, и в операционном, и в бухгалтерии раздавался мерный шепот общающихся друг с другом сотрудников. В голос никто не говорил, опасались. «Ты сейчас громко что-то скажешь, все это услышат, и неизвестно, как потом твои слова будут интерпретированы». А самое главное, куда и кому их потом сообщат. Ну и нервозность, конечно, присутствовала. Да и как по-другому могло быть? Сначала, сразу после открытия, по банку разнеслась весть о том, что накануне сменились собственники. И Миронов больше не пляшет, что само по себе было делом неслыханным. Обычно такие вещи вдруг не происходят. Подобные сделки готовятся заранее, и все прекрасно знают, кто теперь будет новым хозяином и чего следует ждать коллективу. А тут как ведро воды на голову. Разговоры-то ходили, но слухи и есть слухи. Обсуждать их опять же обсуждали, но чтобы вот так, в одночасье, без десятков встреч и переговоров, подобное стало правдой. Дело невиданное. Даже референты и те были не в курсе происходящего, что придавало особую остроту произошедшему. Следом за этим грянула вторая сенсационная новость. Опоздав на полчаса, в банк заявился Силуянов, смертельно синим лицом и с седыми прядями в еще вчера черных волосах. Это добавило антуража, творившийся вокруг небывальщине. И тут же кто-то выдвинул версию, что безопасник, узнав о новых владельцах нечто такое, что его аж перекосорезило. Да и сам факт того, что он опоздал, являлся невероятным. Все помнили, как Вадим Анатольевич даже с температурой под 40 градусов приходил на службу раньше всех. А еще через час в банк пожаловали виновники торжества, а именно председатель правления, супруги Ряжские, сотоварищи и Миронов, слегка помятый и благоухающий французским коньяком. Они немедленно прошествовали в большую переговорную, вызвали к себе Волконского, Чененкову и Немирову, закрыли двери и начали там что-то обсуждать. И вот как тут не шушукаться? Особенно, если учитывать то, что среди вызванных имеется начальник отдела по работе с персоналом. Ох, не к добру это, народ. Не к добру. Скорее всего, я был единственным из сотрудников, кто полностью безмятежен. Во-первых, потому что эти новости не были для меня новостями. Во-вторых, потому что знал, что кого-кого, а меня точно никто увольнять не будет» как, собственно, и повышать. Для меня вообще ничего не изменится. Где сидел, там и буду сидеть. И, кстати, моих коллег по кабинету тоже перемены не коснутся. Правда, я им про это говорить не стал, и теперь с улыбкой наблюдал, как Наташка каждые 10 минут бегала то туда, то сюда, под предлогом стрельнуть сахарку. Это классический повод для сотрудника, который вместо того, чтобы крыжить давнишние проводки, Шастает по банку в поисках новостей. Она очень переживала, что Чиненкова использует подвернувшуюся возможность и ее уволит. По мнению Федотовой, персональщица давно имела на нее зуб, поскольку года два назад на корпоративе Наташка имела глупость по пьяному делу сцепиться с ней из-за какой-то мелочи и с тех пор ожидала неизбежного возмездия. Как по мне, глупость полная. Если бы та хотела Натаху уволить, то давным-давно это сделала. И без ожидания какого-либо подходящего момента. «Заседают?» — полушепотом сообщила нам Федотова, в очередной раз сбегав в коридор. «Сашка, ты мне друг или портянка?» «С какой целью интересуешься?» — уточнил я, отпив кофе. «Не изображай из себя божью корову!» — рассердилась Федотова. Все знают, что ты, Ряжскую, ну, ну, что вы друзья. Скажи ей, что я хороший, и меня никак нельзя увольнять. Кризис на дворе. Нелогично, — заметил я. Причем напрочь. Если я, Ряжскую, как все думают, ну, ты поняла. Так вот, если я замолвлю ей слово за тебя, ты уверена, что результат не будет обратным? — С чего бы? — опешила Федотова. — Вот ты странная, — искренне забавлялся я ситуацией. — Смотри, ты у нас красивая. — Есть такое, — согласилась Федотова. — Вот, — гнул свою линию я. — Правильно. Я прошу у немолодой пассии покровительства для красивой юной блондинки. Вывод? Я эту блондинку что? — Так... «Не было же ничего у нас», — захлопала глазами Федотова под смех Денисенковой. «Смолин, дурак! А что, ты и в самом деле с ней... того? Ну, скажи уже, чего теперь?» «Как раз теперь-то и чего?» — таинственно произнес я. «Это раньше пофиг было. И имей в виду, так это или нет, но щемить за подобные разговоры точно станут». Так что не советую языком без заклятки молотить, как раньше. Нет, не советую. А кому щемить-то? Федотова отобрала у меня кружку с кофе и сделала из нее глоток. Силуянов закрылся в своем кабинете и, если верить Лехе, охраннику, сидит и плачет. Чего он там делает? Даже раскрыла рот Денисенкова. Плачет, повторила Наташка. Я тоже в это не очень сначала поверила, но с другой стороны, сегодня столько всего происходит, что уже не знаешь, где правда, а где нет. Тем более, что у него, он рассказывают, полбашки седых волос за ночь появилась. Кто знает, что у человека стряслось. Может, Силуянову есть чего скрывать, и теперь он боится, что его за ушко и на солнышко вытащат. Я слышала что он с мироновым сильно дружил не исключено что и какие-то его делишки тут прикрывал все мы не без греха может это на него так новость о продаже банка повлияла предположила днезенкова или вообще в нем совесть проснулась хм -хм -хм, ну это ты уж совсем загнула скорчила гримаску федотова Я все понимаю, но легче поверить в то, что земля плоская, чем совесть у Силуянова. Кстати, народ, а его-то на сходку не пригласили. Хм, согласитесь, симптомчик. А я вот верю. Нет, не в совесть, конечно же, а в то, что он слезу роняет в кабинете. Я видел ту, кто его сегодня ночью навестил. После такой встречи, кто хочешь расплачется». Может, надо пойти немного паковать железо, пока оно горячо? Приперять Вадима Анатольевича спиной к стенке, да и выжить информацию о том, что это за две дамы и один мужчина его обхаживают. Я, если честно, уже всю голову сломал, думая над тем, кто это такие. Сначала версий было много, среди них фигурировали даже пришельцы с Плутона и персонажа мультсериала «Скуби-Ду». Но потом откровенная чепуха отсеялась, и осталось несколько почти равнозначных предположений. Другое дело, что любое из них могло с равной вероятностью оказаться как правдой, так и обманкой. Сам я более всего склонялся к тому, что это меня какие-то ведьмы пасут. Вражда между ведьмами и ведьмаками – дело обычное, так что запросто подобное могло случиться. Опять же, чужие руки – На них это похоже. Не любят эти дамы следы оставлять. Они своими руками что-то делают только тогда, когда полностью уверены в безнаказанности. Ну и про мой нож забывать не следует. Они не мары, он для них сильно опасен. И еще. Обереги только у женщин были. Это отлично укладывается в рамки происходящего. Скорее всего мужчина это просто охранник. На всякий случай. Остальные предположения были поплоше, хотя тоже имели право на существование. Но без хоть какой-то конкретики все равно любая версия оставалась только версией. «Надо, надо терзать Силуянова, всеми правдами и неправдами выжимать из него данные. Причем, если он не разговорится доброй волей, то пускать в ход свой ведьмачий арсенал. Мне пентатал натрия без надобности». У меня посерьезней рецептик есть в книге. Что знает, расскажет, и чего не знает, тоже поведает. И ведь, что примечательно, думалось мне про это как-то очень легко. В смысле, раньше бы начал опасаться невесть чего, прикидывать, чем все это может для меня закончиться, а сейчас ничего подобного. Страха нет. И сомнений в том, что я иду правильной дорогой, тоже. Кстати, сожалению по поводу того, что я силу Янова устроил ночью, у меня тоже не имеется. Что заслужил, то получил. Но вот реализовать задуманное я не успел, поскольку в наш кабинет ворвался Косачев, главный менеджер по работе с ВИПами. «Смолин — Смолин! — пропыхтел он, поправляя галстук. — Привет! Рад тебя видеть! — Зачистил ты к нам, виденько ручейком прожурчал голос Денисенковой. «Что, подул ветер перемен?» Косачева, как я уже говорил, в банке не любили. И за излишнюю надменность, и за то, что он кроме оклада еще и надбавку получал в виде процента от привлеченных клиентских средств. Причем хорошего такого процента. Такого, что у банкомата в день зарплаты его никто никогда не видел. Все, понимаешь, стоят, снимают, а он нет». Ну, получает и получает, дело такое, тут кто на что учился. Но зачем постоянно говорить, что только он один в банке работает, а остальные у него на шее сидят? Причем не по пьяному делу в узком кругу, а трезвому и при всех. Понятное дело, что народной любви при таком раскладе ждать не стоит. Не смешно, даже не удостоил ее взглядом Косачев. «У каждого своя работа. Смолин, давай тебя в переговорный Вагнер ждет». «Кто?» — не понял я. «Вагнер? Композитор? Так он помер давно». «Еще писатель такой был», — добавила Ленка. «Карл Вагнер. Или даже так, это же Вагнер Карл. Только он, по-моему, тоже уже умер». И футболист тоже есть, внесла свою лепту в Вагнероведение Наташка. Вагнер Лав. Что? Мой благоверный фанат ЦСКА. С ним поневоле нахватаешься всякого разного. Блин, ну вы... Косачев явно хотел сказать еще тупые. Но не стал. Там не мертвый писатель и живой футболист ждет, а VIP-клиент причем очень вкусный. Яна Вагнер, жена Петра Вагнера, владельца фармацевтического производства, нескольких частных клиник и сети аптек. Я, когда узнал сегодня, что она к нам заходила накануне, чуть галстук свой не сожрал. Меня же вчера не было, я на переговорах весь день провел. Такой клиент. Мечта. Фармацевтика? Это интересно, это надо запомнить. а, -а, -а, -а, -а" кивнул я, достал из сумки пузырек с настоем и сунул его в карман. «Понятно. Девчули, не скучаем, я скоро». «Да хоть вообще не возвращайся», — проводила меня добрым словом Федотова. «С тобой сегодня неинтересно». «А я буду тебя ждать», — сложила губки сердечком Денисенкова. И ты, Сашка, не забудь эту мою лебединую верность В тот момент, когда в банке начнутся перемены Ну, тогда и я тоже буду ждать, — мигом подхватилась Федотова Даже по полебединней, чем она А что, твои соседки что-то уже знают про то, какие перемены грядут? Уточнил у меня Косачев, как только мы закрыли за собой дверь Хотя да, ты у нас теперь не просто так «Ты особо приближенная к телу!» «Хе-хе!» «Что ты имеешь в виду?» Резко развернувшись, я взял Косачева за узел галстука и дружелюбно улыбнулся ему. «Конкретно, что?» «Или кого?» «Ты скажи, может, я чего не знаю?» «Острю так я», — мило осклабился клиентчик. «Просто шутка, признаю, неудачная». «Мне тоже так показалось», — согласился с ним я, отпуская его галстук. «Но ты имей в виду, что у меня пытливый ум. Я ведь могу начать доискиваться до смысла той или иной шутки и в поисках истины начну опрашивать народ, выясняя, откуда ветер дует. И ссылаться при этом стану на тебя». Было видно, что мои слова заставили Косачева призадуматься. Оно и понятно. Если я такую штуку выкину, отголосок этих событий и до ряжской может дойти. А это в нынешней ситуации здорово по карьере может ударить. Она и в статусе клиентки много чего могла сделать, а уж теперь-то... — Саш, а познакомь меня с Вагнером, а? Косачев мигом сменил и тему, и интонации. — Мне не для себя, мне для работы. Должность обязывает. Саш, мы же одно дело делаем. Ты у себя в отделе, я у себя. Сотрудничество служб – основа удачного бизнеса. Ты мониторишь, я привлекаю. У каждого свое, но результат-то общий. Хитер-бобер. Я бы даже сказал «бобр». И ведь какую логическую базу подвел, не подкопаешься. И еще он по-любому в плюсе. Если соглашусь, он получает нового клиента, ну или как минимум ее телефон. А дальше дело техники, настойчивости и профессионализма. Косачев сволочь редкая, но профессионал великолепный, это надо признать. Не всякий клещ с ним конкуренцию выдержит. А если откажу, дам ему повод донести руководству о том, что я сознательно противодействую финансовому развитию банка. Ну и еще что-нибудь в этом роде. Звучит несерьезно, но на самом деле подобный донос может привести к очень и очень неприятным последствиям. Особенно если все преподнести сознанием дела и подключить к этому Чененкову. Вот так и живет наш банк. Весело, дружно с огоньком». «Да не вопрос», — передернул плечами я. «Только давай не сейчас, а когда она уходить будет. Поверь, это в твоих интересах». «Конечно, конечно», — замахал руками Косачев, явно не поверивший ни одному моему слову. «Как скажешь». И еще, Сашка, дружище, нам бы надо как-нибудь в рюмке другой коньяку принять». «А то ведь столько лет в одном банке служим и ни разу не выпивали вместе!» «Почему нет?» – остановился я у дверей переговорки. «Особенно, если ты угощаешь!» «Не вопрос!» – обрадовался Казачев. «С меня поляна. Посидим, покушаем, поболтаем. Ну, все. Иди!» «А я вон там посижу. Подожду, пока вы выйдете!» и даже не уточнил, как долго я собираюсь с Яной Феликсовной общаться. Вечно занятой Косачев и не уточнил. Нет, положительно времена меняются. Что мне сразу не понравилось, торжествующая улыбка на лице женщины при виде меня, входившего в кабинет. «Добрый день», — сказал я и сразу же добавил. Если сейчас прозвучит что-то вроде «я же говорила, что ты сделаешь так, как будет мне нужно», то разговор не состоится. Вообще. У меня, знаете ли, крайне вздорный характер. Да что там, откровенно скверный. И пугать меня чем-либо бессмысленно. Вряд ли вы сможете придумать нечто такое, что сможет меня вывести из равновесия. Было заметно, что Яне Феликсовне очень хотелось ответить мне особо язвительно, но она сдержалась, промучав нечто среднее между «привет» и «какой наглец». «Скажу больше, меня не заставили вам помогать. Я уступил просьбам Ольги Михайловны и сделал это только потому, что очень уважаю этого человека. Но и только». Дать сколько-то связанный или логичный ответ на вопрос «И вот, на кой ты нарываешься?» Я бы не смог. Но очень уж она меня сразу выбесила. Опять же, невыспанность дала себя знать. Ну и надо, наконец, когда-то начинать ставить отдельные личности на место. Лиха беда начала уже была, Силуянов. Теперь следует закрепить пройденный материал. Выпучив глаза, откашлялась Яна Феликсовна, явно не привыкшая к подобному обращению. «Ну, знаете ли, молодой человек?» Знаю, подтвердил я весело. «Много чего знаю. И как помочь вам тоже?» «Да вот он, способ решения вашей проблемы». Я достал из кармана пиджака пузырек и показал женщине. Лучик солнца, наконец-то пробившегося сквозь низкие октябрьские тучи, попал в его центр и подсветил густое зеленое зелье, сделав его искристо-изумрудным. Вышло эффектно. Госпожа Вагнер разве только хо-хо томно и не мурлыкнула. — Это то, о чем мы разговаривали? — спросила Яна Феликсовна у меня. — Приворотное? «Нет», — покачал головой я, — «сказано же, не будет приворотного зелья. Оно действенно, но конечный результат в 99 случаях его применения бывает один — смерть кого-то из супругов, а то и обоих. Вам же не это необходимо, правда? Вам нужно, чтобы супруг не смотрел налево и не думал о том, чтобы сменить вас на молоденькую хищницу с высокой грудью и упругой попкой, ведь так?» «Вы не знахарь, вы психолог-патолога-анатом», – язвительно заметила Вагнер. «Не обидели», – парировал я. «Нет в слове «знахарь» ничего оскорбительного, как, кстати, и в слове «ведьма». Просто надо до изначального смысла слова докопаться. Ну так что, продолжим беседу или я пошел? У меня, знаете ли, еще работы есть». Та, которую я выполняю согласно штатному расписанию. Говорите, скрестила руки на груди женщина. Ради правды следует сказать, что слушателям она была хорошим, и смысл сказанного поняла сразу же. Это было видно по ее глазам. И что это на самом деле будет работать именно так, уточнила она, когда я замолчал. «То есть он меня два дня без остановки?» «Ну, не все время, конечно», — понял я, что именно она хотела произнести. «Но да. И в этой связи я вас очень прошу внимательно следить за здоровьем супруга. Давайте напрямую. Вы оба люди уже не очень молодые, плюс стрессы, которые неминуемы при том образе жизни, который ведет ваш муж. Короче, сердечко надо поберечь». И за давлением следите. Побочных эффектов у этого настоя нет, но в нем имеются компоненты, которые здорово гонят в кровь адреналин. Помните об этом. Вагнер встала с кресла, подошла ко мне и забрала пузырек. «Пять капель за раз, не больше», — напомнил я ей. «И два дня он только ваш. Уработайте его так, чтобы он ни на кого смотреть не мог. И дело в шляпе». При необходимости повторить. Того количества настоя, который я вам дал, хватит надолго. Деньги только после наступления результата. Яна Феликсовна глянула на меня поверх очков. Не раньше. Хорошо. Покладисто согласился я. Как скажете. Пусть так. Не боитесь? Полюбопытствовала она насмешливо. А если кину? Если скажу, что ничего не получилось, да и все. не не боюсь. Выдал я самую смиренную из возможных улыбок. А после снял с рукава ее дорогого кардигана рыжий волос, намотал его на указательный палец и убрал в нагрудный карман своего пиджака. Ни капельки. Разве вы не знаете прописную истину о том, что каждому воздастся по делам его? Хм. «Оленька права», — звучно расхохоталась госпожа Вагнер. «Вы на самом деле одновременно и невероятный хам, и редкостная прелесть». «Держите. Но если ничего не получится, я за своими деньгами вернусь. Имейте в виду». Она щелкнула замком сумки и протянула мне пухлый конверт. «Получится», — заверил ее. Главное, сделайте все так, как я сказал. И вот еще что. Не сочтите за шутку или насмешку. Не забывайте предохраняться. Дело в том, что у данного настоя есть еще одно назначение, скажем так, стимулирующее к репродукции. Мальчик мой, за это не беспокойтесь. Похлопала меня по плечу Яна Феликсовна. Я в юности наделала столько глупостей, что ни одно зелье не сможет мне помочь. Из ничего что-то не возникает. «Мое дело предупредить», — сказал я. «А там вам решать». «Скажем так, если вдруг случится такое чудо, то я вам во дворе вашего банка памятник поставлю». Глаза за очками потухли, как видно, тема для женщины была болезненная. «Бронзовый». «Да нет, даже из серебра, в полный рост!» «Лучше обойтись небольшим бюстом на родине героя», — попросил я. «А разницу я готов принять денежными знаками». «У вас в роду немцев не было?» — спросила меня Яна Феликсовна. «Хватка прямо как у моего Петра». «Одни русские. Максимум, где-то заблудилась пара-тройка эритроцитов татарской крови». Но они у нас у всех есть, еще со времен Золотой Орды. Но это ладно. Вот еще что я вам забыл сказать. Кружку супруга не забывайте мыть после того, как он из нее попьет. От греха. Вдруг кто-то еще из нее отхлебнуть задумает. Оно вам надо? С тем мы и вышли из переговорной. Собственно, все сказано, все сделано. Чего время тратить на пустую болтовню? Косачев, заприметив нас, сразу огладил пиджак и нацепил на лицо дежурную улыбку, но так и остался на месте, поскольку почти сразу мы услышали голос Ряжской Яна, привет, дорогая! Надеюсь, на этот раз вы поладили. Мне очень хотелось сказать Ольге Михайловне, что сегодня я все-таки больше редкостная прелесть, чем невероятный хам. Но, разумеется, делать этого не стоило. Да и потом. Это не самая скверная оценка, которую мне могли дать. И если уж совсем на чистоту, не такая уж и необъективная. Есть во мне и то, и другое. А учитывая то, что она была не одна, лучшим из возможных вариантов было вообще помолчать. Судя по всему, то совещание, которое так взбудоражило банк, наконец-то закончилось. И новые собственники, раздав ценные указания, как раз надумали покинуть здание. Тут-то мы им по дороге и попались. Рядом с Ольгой Михайловной я увидел высокого седовласого мужчину, надо полагать ее мужа, того самого Павла Николаевича Ряжского. Да его и не спутаешь ни с кем другим. Есть в таких людях нечто, что выдает в них лидера. То ли костюм стоимостью в годовой бюджет иной области, то ли то, как этот костюм на них сидит. Да и не в костюме дело. «Это вообще скорее метафизика, которую не объяснишь». «Яна», — бархатисто произнес Ряжский, протягивая руки к моей недавней собеседнице. «Рад тебя видеть. Вот все-таки вы, Вагнеры, молодцы. Вы всегда знаете, где надо оказаться в нужное время. Я этот банк только вчера купил, а ты уже здесь. И небось счет открываешь, а?» чтобы Петр мне потом начал говорить о том, что он был первым, кто в мой новый проект поверил, а потому ставку по кредиту ему надо делать особую, отличную от остальных, и принять в качестве залога только его честное слово. «Чутье есть чутье», — Яна Феликсовна благосклонно приняла поцелуй в щеку. «Но тебе не стану врать. Петр еще не в курсе, что это твой банк». Но уже сегодня он об этом узнает, как и о твоем обещании относительно ставки и залога. Каком обещании? Притворно нахмурился Ряжский, а после они с Яной дружно рассмеялись. Их поддержали предправ с Волконским, и даже Косачев хихикал поодаль от нас. Яна общалась вот с этим молодым человеком, пояснила Ольга Михайловна и показала на меня. Это Саша Смолин, я тебе про него рассказывала. Да-да, Ряжский окинул меня взглядом. Помню. Многообещающий юноша, М да. Сдается мне, он не разделял восторгов своей супруги по моему поводу. Хотя нет, я себе опять льщу. Не восторгов, планов. А еще вернее, он забыл обо мне сразу после того, как увидел хоть я никуда и не делся, стоя рядом с ним. И львы не охотятся на мух. Таковы законы бытия. И это меня тоже вполне устраивает, по крайней мере, пока. Тем временем Яна Феликсовна откланялась и ушла, вызвав бурю эмоций на лице Косачева. Ряжский же напоследок отдавал последние указания нашему предправу. «Вижу, Яна довольна», — отвела меня в сторону Ольга Михайловна, вызвав тем самым приступ любопытства у операционистов, с интересом наблюдавших со своих рабочих мест за всем происходящим. «Спасибо, Саша. Вагнеры, как я тебе уже говорила, наши старинные друзья и деловые партнеры, что немаловажно». «Да не за что». Я не удержался и искоса глянул на Косачева, который так и стоял у стены, правда, выглядел он в данный момент не так уверенно, как обычно. — Ольга Михайловна, а можно попросить вас об одолжении? — Попроси, — немного удивилась Ряжская. — Если вас не затруднит, сделайте мрачное лицо и грозно гляньте на того сотрудника, что в данный момент около стойки информации ошивается. Вон там, слева. «Нехорошо так, гляньте, сурово, с недовольством, чтобы ему заплахело совсем. Вам не сложно, а коллективу приятно будет». «Чем же это он так коллективу насолил?» — поинтересовалась Ряжская, немедленно выполнив то, о чем я ее просил. Мало того, она еще и головой покачала, как бы давая понять, что, мол, вон оно как «значит». Беднягу Косачева ощутимо шатнула, а цвет его всегда румяного лица сменился на асбестовый белый. Долгая история не стал вдаваться в детали я, с удовольствием наблюдая на то, как привлеченец еще и зеленеть начал. Во-во, как его заколбасило! Ух, хорошо! Рада, что смогла тебе услужить. Ряжская, повернувшись к Косачеву спиной, по девичьей хихикнула. «Да, вот еще что. Мой человек вроде поговорил с твоим Силуяновым». «Алеша, можно тебя на секунду?» За спиной ее мужа, который все еще что-то объяснял нашему предправу, отиралось несколько незнакомых мне человек, которых я сразу же идентифицировал как свиту при короле. «Но это нормально. Странно было бы, если Ряжский прибыл бы сюда без своих экспертов, вроде бухгалтера или аналитика». А может и рекламщика. Причем это только первые ласточки. Они покружат и улетят. Основное веселье начнется не сегодня и даже не завтра, а через пару-тройку недель, как бумаги в ЦБ уйдут. Сначала нагрянут аудиторы, потом кадровики, а там и до изменений в миссии банка рукой подать будет. Знающие люди говорили, что оно всегда так случается при смене собственника. Впрочем, это меня совершенно не волнует. Молнии в низины не бьют. Алеша оказался довольно молодым человеком спортивного телосложения, что сразу сняло у меня вопрос о том, кем именно он трудится в семейной империи ряжских. «Нет-нет, я не о том. Я сразу подумал, что он отвечает за безопасность данного семейства. Хотя, кто его знает?» Может, и не только за безопасность одного конкретно взятого тела. Как говорит мой батя, их нравы. — Ты же пообщался с местным шерифом? — строго спросила у него Ольга Михайловна. — Попробовал, — подтвердила Алеша, цепко ощупав меня взглядом. — Получилось плохо. — Он настолько глуп, — уточнила Ряжская, — или дело в чем-то другом? — Как по мне, он вообще... «Не очень адекватен», – Бойко отрапортовал Алёше. «Ну или, как минимум, с хорошими тараканами в голове. Мне показалось, он даже не очень понимал, кто я такой и зачем пришел. Причем это не похмелье, человек просто не в себе. Так что, Ольга Михайловна, не знаю, как здесь обстоят дела с финансами и кредитами, но безопасность сильно не на уровне. Так-то парни вроде стоят». Службу несут, но подчиненная без начальника как курица без головы. По двору она бегать какое-то время сможет, но без конкретной цели и направления. Ряжская выслушала его, а после уставилась на меня. Прямо вот глазами сверлить начала. То есть вчера этот человек тебя помытарил, причем находясь в трезвом уме и твердой памяти. «А сегодня он похож на овощ», — медленно произнесла она. «Причем это не похмелье». «Интересно выходит. Никогда подобного не видела». «У каждого бывают трудные времена», — иезуитски произнес я, потупился и вздохнул. «Вот и Вадим Тольча накрыло». «Менять надо вашего Вадим Тольча», — деловито заявил Алеша. «Пока банк еще хоть как-то стоит». Но «Ничего, я этот вопрос на свой контроль уже поставил». «Остальные ребята тут нормальные», – заступился я за охранников. «Они мне зла сроду не делали, а я добро всегда помню. Их-то увольнять не надо». «Толковых не уволим», – расплывчато ответил Алеша, а после, приложив руку к уху, сказал. «Третий, мы выходим. Готовность раз». — И верно. Ряжский уже закончил общение с предправом и обменялся с ним рукопожатием. — Ты телефон себе купил новый? — строго спросила у меня Ряжская. — Купил? Хорошо. Все, на созвоне. И она поспешила вслед за мужем, причем на ходу, нахмурившись, погрозила пальцем все тому же многострадальному Косачеву, который только что по стенке после этого не сполз. «Надо выпить», — дернув щекой, а после опасного ее пощупав, деловито сказал Волконскому предправ, как только за новыми собственниками закрылась дверь. «Немирову и Чененкова звать?» — уточнил Дмитрий. «Или так, в мужском кругу?» «Без них посидим», — подумав, ответил предправ. «Немирова не пьет, а Чененкова...» Чиненкова цистерна влезет. На ее спиртного не напасешься. Пошли уже. После их ухода ко мне на негнущихся ногах подошел Косачев и жалобно спросил. «Саш, а чего ряжская на меня зла? Я же с ней даже не знаком». «Точно не сформулирую, — сочувственно проговорил я, но мне лично показалось, что она от тебя не в восторге. Так и сказала». «Не знаю, Александр, как тут у вас с финансами и кредитом дело обстоит, а вот привлечение новых клиентов сильно не на уровне». «Полагаю, что она последние месяцы негласно информацию обо всех ведущих сотрудниках собирала, и твое досье оказалось не ахти». «Думай, Косачев, думай. Где напортачил? Я, конечно, попробовал за тебя заступиться, но у меня вес не тот в ее глазах». «И еще». «Болтай поменьше. Вот мой тебе совет. Много говоришь, Витя. Очень много». И оставив клиентчика пребывать в задумчивости, смешанной с паникой, я отправился в сторону кабинета Силуянова, решив все-таки не откладывать дело в долгий ящик. Единственное, по дороге я завернул в канцелярию, где стрельнул у девчонок два конверта. В один я вложу «рыжий волос», сделав в графе «от кого» пометку «Вагнер Я Ф». Во второй отправился другой волос, светлый, пару минут назад, незаметно снятый мной с пиджака Ольги Михайловны. И надпись, соответствующая на конверте, я тоже поставил. «Пусть будут, на всякий случай».